Глава 15. Эрмин сидел внизу и ждал, когда босс все порешает с нахальным желтоглазым аристократишкой. Интересно, на этот раз он дождется от главаря хоть какой-то благодарности? Или тот вновь сделает вид, что ничего выдающегося не произошло? Тфу, Лису стоило бы побольше уделять внимание людям, которые на него работают. А то этих мордоворотов он бережет, как сыновей родных, а как пашут остальные даже не замечает. Низкорослый завистливо покосился на четверку воинов, которые сидели вольготно развалившись на бархатных креслах и о чем-то тихо беседовали. Ну кто еще из многочисленной братья и дядюшки удостоен привилегии целыми днями торчать посреди богатых покоев и точить лясы? Только эти. Но ведь они простые телохранители, даже не милитарии, как тот же Горвит. За что им такие почести? Если посудить, то Эрмин делает куда больше полезной работы. Он и денежной складчиной заведует, и долги выбивает с несговорчивых или забывчивых клиентов, и подлые поползновения конкурентов отражает. Но босс воспринимает это как должное. Зато за любые просчеты дерет три шкуры. Вспоминать не хочется, какой разнос устроил лис, когда чертов Адамастра слинял из клездана. Ух! Тогда думалось, что главарь прикажет Горвиту его испепелить. Но нет, боги миловали, обошлось. Внезапный шум, донесшийся сверху, вырвал бандита из размышлений. Он недоуменно поднял голову и уставился на лестницу. Что это там грохнуло? Неужели полукровка выкинул какую-то глупость, и лис со своим цепным псом его прихлопнули? О, Аэрис, этого только не хватало. Теперь еще и за это выволочку получать. — Вы слышали? — насторожился один из телохранителей главаря. — Эй, что это было? — тотчас же ворвался в помещении боец, дежуривший у черного входа. Мужчины переглянулись и пожали плечами, и тут громыхнуло снова. По звуку походило на то, будто кто-то роняет толстый фолиант плашмя на пол. Все наверх, быстро! Немного запоздало принял решение ближайшей к лестнице воин. Телохранители синхронно выхватили клинки и гурьбой рванули на второй этаж, перепрыгивая сразу по три-четыре ступеньки. А скромно примостившимся в уголке Эрмине никто даже не вспомнил. Он так и просидел, не решаясь покидать облюбованное место. стражи лисы ворвались в кабинет босса, едва не сносят дверь с петель. Послышалась грязная ругань издавленные сдавленные проклятия, а потом опять загрохотало. Бах-бах-бах-бах! И аккомпанементом этому непонятному треску грянули истошные вопли. — Держи его! — Руби! Уфи! Руби! Ах, дьявол! Рука! А-а-а! Что за... — Тварь! а -у -у! Переполох закончился так же резко, как и начался. Повисла тишина, в которой Эрмин слышал только стук собственного сердца. Мужчина за всю свою жизнь не мог припомнить, чтобы когда-либо становился свидетелем такого зловещего безмолвия. «Да что там у них творится? Может, следует убраться отсюда, пока не поздно?» «Эрмин, ты все еще там?» Позвал кто-то сверху. «Если да, то будь добр, зайди!» Щуплый бандит неуверенно встал и сделал первый шаг по направлению к лестнице. Ноги слушались плохо, колени подгибались, но он все равно упрямо поднимался по ступеням. У самых дверей мужчина немного помедлил, сделав несколько глубоких вдохов. Он еще не знал, что увидит в кабинете босса, но уже догадывался, что это зрелище вряд ли будет приятным. Тем не менее, реальность оказалась куда хуже даже самых смелых предположений Эрмина. Низкорослый преступник вошел внутрь, ошалело осматривая залитые красным пол и стены. Некогда прекрасное гнездышко лиса нынче выглядело хуже скотобойни. Повсюду валялись искалеченные трупы, воняло выпавшими внутренностями и дерьмом. Великолепный пышный ковер, привезенный из самого Бельвейда, пропитался буро-багряной влагой, как губка, а в самом эпицентре этого безумия стояла Дамастра, заляпанный с ног до головы кровью, будто искупался в ней. Он поднял на вошедшего Эрмина взгляд своих нечеловеческих желтых глаз, пронзительный и внимательный. «Ух! Почему этот полукровка смотрит на него, будто голодный волк? Что приключилось с трусливым тюфяком Рязантом? Когда он успел стать таким устрашающим?» Немного запоздало бандит заметил, что молодой аристократ крутит в руках изысканную маску, ту самую, которую носил их главарь. А это значило «О, многоокий создатель! Не может такого быть!» Эрмин не слыл дураком, а потому быстро понял, что здесь произошло. А каким-то образом убил всех, включая босса и даже умельца Горвита. Он из-под груды тел выглядывает его кисть с примечательным сапфировым колечком. Ну что, обсудим дальнейшую судьбу этого кабака? Оторвал преступника от созерцания голос Рязанта. — А что? Глупо переспросил мужчина. Что слышал? Я собираюсь тут слегка подзаработать. Золото для моих задумок требуется неприлично много. А счастливый час, дядюшки Лиса, весьма неплохая площадка для старта. Ты в деле? — Я... <сос摸> мне... — промямлил Эрмин, не в силах подобрать слов. — Ох, да чтоб тебя, Вайерис, в кости обыграл! Ты что, там сопли жуешь? Негодующе всплеснул руками Рис. — Расслабься. Ты чё такой напряженный, будто черт Лысого увидел? — Ладно, давай начнем с вопросов попроще. Мне идет эта штуковина, а? Дворянин шутливо прислонил к своему перепачканному кровью лицу бесценную маску лисицы и вперил в растерянного собеседника взор янтарных глаз, от чего подчиненному покойному дядюшке стало еще больше не по себе. э Только и смог выдавить из себя Эрмин. Тфу ты!» – разочарованно сплюнул высокородный. «Я-то думал, ты парень башковитый, а на деле...» Вроде бы то он аристократа звучал так же несерьезно, но у мужчины все едино по спине побежала волна мурашек. Он вдруг понял, что полукровка способен его прихлопнуть так же легко, как жирного таракана на столе, если, конечно, низкорослый не докажет ему свою полезность. «Что от меня требуется?» — сипло выдохнул бандит. «Ну, наконец-то, очухался!» — усмехнулся Адамастра. «Для начала исполнять то, что я говорю. Ну и помочь протащить дела Лиса с минимальными финансовыми потерями еще некоторое время. Ты согласен?» «Я... да, все сделаю». Эрмин внутренне похолодел и сжался, когда Рязант неожиданно посерьезнел и скинул с себя шутовскую личину. «Ты же не задумал меня обмануть, приятель?» — вкрадчиво поинтересовался он. Низкорослый отчаянно замотал головой и истово желаю, чтобы собеседник ему поверил. Но его, кажется, не так-то просто было убедить. «Почему-то я не вижу в тебе искренности, Эрмин», — прищурил один глаз дворянин. «Но это не беда, ведь я знаю, как мне добиться от тебя преданности». Прежде чем мужчина успел отреагировать, молодой аристократ с небывалым проворством рванул вперед. Бывший подчиненный Лиса зажмурился, ожидая удара и вспышки боли, но ощутил лишь, как полукровка хлопнула его по плечу. Странно, почему-то там сразу же разлилось ледяное онемение. Эрмин усиленно потер место чужого прикосновения, но стало только хуже. Холод словно бы проникал в плоть и двигался дальше, захватывая все тело. Грудь бандита сдавила невидимым обручем, и он захрипел, падая на трупы стражей. Мужчина судорожно ударил себя кулаком, надеясь запустить споткнувшееся сердце, но успеха не добился. Его орган будто обхватила невидимая пятерня, мешая ему расслабиться и работать. Поговаривают на пороге смерти, людям открывается нечто такое, что скрыто от глаз живых. Вот, кажется, и Эрмин заглянул за покров реальности. Вместо молодого дворянина он узрел силуэт из сконцентрированной черноты, поглощающей любой намек на свет. И боги-свидетели, даже вид густо заляпанного кровью Рязанта, не испугал мужчину, как это. Тьма подступила, топя сознание точно так же, как сам Эрмин сотни раз топил должников в бочке с водой. И когда бывший приспешник Лиса уже готовился дать душу многоокому создателю, все вдруг прекратилось. Мрак поспешно отступил, По мышцам разлилось блаженное тепло, сердце вновь усиленно застучало в ребра, нагоняя упущенное. Но где-то в области плеча все же сидела крохотная ледяная иголочка, неприятно покалывая плоть. «Надеюсь, Эрмин, я достаточно красочно показал, что с тобой произойдет, если ты вдруг решишь меня обмануть», прозвучал над головой голос Адамастра. «Этот холод теперь с тобой всегда, и чтобы он тебя не убил, ты будешь приходить ко мне каждый день в это же самое время». «Только я смогу продлить твою отсрочку. Если опоздаешь, умрешь. Если кинешь меня, умрешь. Бросишься искать средства от этого проклятия, умрешь. Мы поняли друг друга?» «Да», – тихо выдавил бандит. «Вот и прекрасно. Тогда слушай список задач на ближайшую ночь. Во-первых, организуй здесь порядок. Во-вторых, введи меня в курс дела по всем направлениям бизнеса дядюшки, о которых тебе известно». «Третьих, доставь ко мне управляющих и горными домами и борделями». «Нет, лучше вообще всех ключевых сотрудников. Так надежней». «Я сделаю». Эрмин неуклюже встал и поклонился в пояс. А в голове у него стучала только одна мысль. «Во что демона его задери? Он вляпался? Кто такой этот резант но Родомастер на самом деле?» Мой наглейший рейдерский захват чужого бизнеса прошел, как бы это сказать, ну пусть будет сносно. В этом мне очень помог модифицированный холодок, из которого я сделал фактически бомбу отсроченного действия. Подсадив чары всем хоть сколь-нибудь значимым работникам, я на первое время заставил их подчиняться. Правда, не думаю, что такая негативная мотивация надолго их удержит от необдуманных решений. Я не питал особых иллюзий. и предполагал, что рано или поздно кто-нибудь найдет способ избавиться от моего удушающего поводка, и тогда обязательно попытается меня скинуть с самовольно занятого пьедестала. Тем не менее, я честно всех предупредил, что мельчайшее магическое вмешательство убьет носителя холодка мгновенно. И это было истинной правдой, поскольку любая неосторожная эманация начисто сносила все искусственные преграды, установленные мной для замедления действий заклятия. Забавно, что изначально я воспринимал это свойство чем-то вроде дефекта в плетении и старался устранить, но потом быстро понял, как превратить его в особенность, препятствующую снятию моего заклятия. Все же с защитой от местных целителей озаботиться было бы не лишним. Итак, что я обрел, убив дядюшку Лиса? Самое главное, устранил висящую над головой Рязанта угрозу. Доступ к огромным деньгам, которые я получил, стал тоже неплохим бонусом. Я теперь мог не только стильно приодеться, но еще и сделать анонимный крупный заказ одному из лучших ювелиров Клездена. Калимба это, конечно, хорошо, но мне для магических изысканий нужен более серьезный стационарный инструмент, поэтому я решил озадачиться сборкой металлофона с максимально широким диапазоном, октав на 5-6 хотя бы. По уму мне бы найти наставника магистра, чтобы заняться освоением чар полноценно, Но времени на занятия катастрофически не хватало. Видимо, придется все-таки потерпеть до той поры, пока я не заполучу место главы семьи и не перееду в родовой особняк. А случится сие не ранее, чем я попаду на аудиенцию к патриарху. Но я хотя бы могу теперь соответствующе подготовиться к ней. Однако на этом позитивные моменты заканчивались. Почему? Да потому что минусов в моем новом положении было ничуть не меньше, чем плюсов. А может и больше. «Начнем с того, что дядюшка Лис взаправду оказался высокородным. И не просто каким-то нором, а полноценным граном. Веллантом гран из если быть точным. Вторым сыном действующего главы. По крайней мере, исчезновение именно этого человека совпало с устранением акулы криминальной изнанки города. Поэтому сейчас бурлила не только теневая сторона Клездана, но и солнечная». А ведь еще и тройное убийство молодых аристократов всколыхнуло общественность. Меня, конечно, никто не подозревал, но все же спокойствие народным настроением такое обстоятельство не прибавляло. Чем это было для меня плохо? В основном тем, что я узнал весьма скользкий секретик древнейшего и влиятельного семейства. Запустил руки по локоть в их грязное белье. И чем глубже я окунался в дела покойного Иземдора. тем больше находил свидетельств участия всего дворянского рода в незаконных махинациях всех мастей. Такая осведомленность уже сама по себе опасна. И если я не сумею себя обезопасить, мне она вылезет боком. Пусть из сподвижников Лиса только один Эрмин знает о том, чье лицо теперь скрывается за вычурной маской их бывшего босса, но ведь и за эту ниточку кто-нибудь вскоре догадается дернуть». Вот и крутился я, как белка в колесе, принимая активное участие во всех управленческих процессах чужой криминальной империи. Там, где шестеренки стопорились, я применял запугивание, подкуп и шантаж. И, конечно же, мои напористые действия не могли не остаться незамеченными. И по городу обо мне поползли слухи, один другого страшнее. На данном этапе они играли мне на руку, вынуждая остальных участников нелегального рынка осторожничать. Но надолго ли? «Ох, ох, ох!» Только сейчас понял, какого же геморроя я себе нажил. Нет, как бы мне не хотелось выжить дельце дядюшки Лиса досуха, но вряд ли я переварю такой жирный кусок. Допускаю, что месяц-два все еще проработает по инерции, но потом я уеду в столицу, и вот тогда-то мое зыбкое правление гарантированно рухнет. Большим везением будет при этом успеть сбросить карты и покинуть стол. Именно поэтому я решил создавать с нуля собственный узнаваемый бренд. А золото Велланта из Демора станет для меня отличным подспорьем в этом. Должен же я поиметь хоть какую-то компенсацию за доставленные Лисом неудобства, а? Но для этого мне нужны были замотивированные люди, умеющие держать язык за зубами. Да еще и не шибко обремененные моралью. Их-то я и искал, широко используя возможности нового положения. Требовательный стук в дверь оторвал меня от обдумывания дальнейших шагов. Я нервно скинулся, тача же формируя в ладони энергетические проекции пуль. Тьфу ты! Совсем уже зашуганный стал. Ну, точно завязывать надо с такими опасными авантюрами. «Входи!» — выкрикнул я, предварительно нацепив на себя маску лисицы. «Босс, пришел человек, которого вы просили пригласить!» — просунулась внутрь тощая физиономия Эрмина. «Сопроводить его к вам?» утвердительно кивнув, я отворил ящик стола и вытащил россыпь драгоценностей, доставшихся мне в наследство от прошлого хозяина и его телохранителя. Кольца Горвита еще кое-как подошли мне, а вот цацки главаря даже на больших пальцах болтались. Поэтому я надел не все, а только три перстня и приготовился изображать из себя целого магистра. «Так солидней!» Вскоре в коридоре послышались неторопливые шаги. И мое уединение нарушил совершенно ничем не примечательный господин средних лет. По нему совсем нельзя было сказать, что он замешан в чем-то незаконном. Тем не менее, Эрмин уверял, что именно через этого типа дядюшка занимался сбытом ясности. Однако загвоздка крылась в том, что и человеком Лиса он не был, а работал на совершенно другую фигуру криминального мира, настолько отмороженную, что с ее интересами приходилось считаться даже Виланту из Демору. «О боги!» «Так слухи оказались правдивы», — с порога объявил мужчина, бесстрастно разглядывая меня. «Что конкретно вы имеете в виду?» — спросил я одновременно жестом, приглашая гостя садиться. «То, что лис выбыл из игры», — пояснил собеседник. «Знаете ли, почтенный экселенс, мы давно сотрудничали с ним, и я был одним из немногих, кто имел право на личное посещение этого кабинета. Однако теперь тут сидите вы, скрываясь за чужой маской». «Что поделать?» Дядюшка сам виноват, что втянул меня в свои интриги. За это и поплатился». «Вот даже как?» Иронично воздел бровь визитер. «Именно», — спокойно кивнул я. «Но давайте перейдем к тому, ради чего я вас позвал. Вам Эрмин изложил суть моего интереса?» «Да, и я вынужден отказаться от вашего предложения, Экселленс». Тотчас же отбрил меня мужчина. «Зачем же вы тогда пришли, Арвандел?» Обратился я к Визави по имени, ощущая, как внутри меня всколыхнулось разочарование пополам с раздражением. Хотел лично взглянуть на того, кто навел переполох во всем Клездане, И, честно говоря, огорчен. «Да ну, чем именно?» — ухмыльнулся я под маской. «Тот, кто решил вам доверить такую ответственную роль, слишком сильно промахнулся с выбором кандидатуры. Стало быть, не так уж он и умен», — откровенно поделился своими умозаключениями собеседник. То есть вы даже не допускаете мысли, что Лиса вместе с его личной гвардией прикончил лично я? Думаете, я всего лишь актер, посаженный для отвлечения внимания? В ответ на мой вопрос Арвандел снисходительно улыбнулся и покачал головой. Это второй просчет вашего покровителя, молодой человек. Он явно держит меня за болвана. Гость выразительно глянул на мои пальцы и закатил глаза. Вы, насколько могу судить, слишком юны, чтобы освоить третью ступень. И странно думать, что я, увидев чужие колечки, поверю, будто вы умеете ими пользоваться. Подпользоваться вы имеете в виду это? Не удержался я от небольшой демонстрации и сформировал три проекции снарядов над драгоценными камнями. К моему изумлению, материализовывать чары через грани кристаллов оказалось значительно проще, нежели без них. Вместо небольших, укрытых в оболочку энергетических воплощений, я призвал полноценные огненные шары, каждый размером стеннисный мяч, а то и больше. Будто бы обработанный минерал выступил в качестве лупы, Усиливай мой дар. Весьма интересный эффект. Вот совсем не похоже на работу с дрянными ученическими кольцами, которые нам выдали милитарии Сарьенского полка. При виде заклинаний глаза у Варванделла натурально вылезли из орбит. Он вжался в спинку стула и с благоволением уставился на пляску пламенных сгустков. — Вы действительно магистр третьей ступени? — сипло выдохнул мужчина. Как видите. уклончиво пожалая плечами. «Невероятно! Как быстро и точно вы работаете с истинными слогами! Я ни у кого не встречал в чарах настолько выверенных и безупречных линий! Вы что, ингениум?» Удивился я. «Да, но, к сожалению, я забросил обучение практически в самом начале, поэтому стараюсь не афишировать этого. Однако вы так поразили меня, что я не смог смолчать. Молю простить меня за сказанные ранее слова, экселенс. Поклонился Арвандел, не вставая с кресла. «Я в самом деле до последнего считал, что мной пытаются неумело манипулировать. Но теперь я готов выслушать ваше предложение более детально». «Что ж, прекрасно. Надеюсь, мы сможем быть полезными друг другу», — потер я ладони в предвкушении. «Позволите еще один вопрос?» Заметно присмиревшим тоном осведомился гость. «Разумеется, ведь я для того вас и позвал». «Как мне обращаться к вам, экселленс?» «Хм, дайте-ка подумать. А знаете что, Рвандел? Зовите меня «Маэстро».